Ты уже проснулся? Не верю, изумлённо сказал Хехельф. Это к чему, к дождю или к буре, или море выйдет из берегов? Это просто так, для разнообразия, невозмутимо объяснил я и показал на пагупке Пыха, что он никогда не ложится спать. А кто его знает? легкомысленно отмахнулся Хехельф. Я ж тебе говорил, все паги со своими причудами. Примерно через час проснулись все остальные.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 а наш новый спутник пойдет пешком вместе с рабами и воинами. Я не считал пешую прогулку таким уж великим злом, скорее наоборот, но мне показалось, что так будет невежливо. «Ты можешь ехать на моем звере», — великодушно сказал я Кугайне, — «а я пойду рядом. А когда я устану, мы поменяемся. Так даже лучше, если все время ехать, ноги затекают». «Спасибо», — вежливо откликнулся он, —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 «Ты очень великодушный человек, чужестранец», — серьезно сказал Кугайна, устраиваясь в бочке. «Кто бы мог подумать, что я не только найду хорошую компанию и буду ночевать в теплом шатре, но и поеду к Варабайбе как знатный человек на одном из лучших обубылов Ндана Акуса Анабана. Вот уж повезло так повезло. Дома расскажу, не поверят». Что ж, я был рад, что все так хорошо устроилось».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 только потом до меня дошло, что мои спутники тоже не обратили на них никакого внимания. Никто не спешил падать ниц или хотя бы замирать в немом благоговении. Мы просто проехали мимо без комментариев.